десят килограммов наркотиков расчлененное тело или нелегального пассажира золото и бриллианты хохотнул второй насильщик интересно же нет не стоит через несколько секунд показавшихся мне вечностью ответили ему ты что не видишь сколько чемоданчик стоит наверняка в нем есть детектор излучений увидит хозяин что багаж досматривали или работа тебе не нравится уже лучше в доке работать чем таскать чемоданы ценой в две штуки кредитов говоривший смачно плюнул ну ладно пойду за каром две штуки это ты загнул глубокомысленно отозвался с насильщик ну полторы и то вряд ли что то толкнуло чемодан заилозило по стенке в нескольких сантиметрах от моего лица я подумал что плевок наверное достался чемодану А теперь его вытирают подушевая ботинка. хорошо что люди вроде бермана не знают как порой обходятся с их вещами и как готовят им дорогие блюда в ресторанах на карьере одна знакомая родителей работала в лучшем городском отеле не в том что в космопорту а в том что на центральной площади рядом с мэрией так она рассказывала что если ей приходится убираться в номере люкс а там полный бардак и даже унитаз за собой эти богатые скоты помыть брезгуют то она унитаз очищает зубной щеткой постояльца ее потом уволили наверное она не только моим родителям это рассказывала правда шума поднимать не стали лишь запретили работать в сфере обслуживания но ведь не все злые люди болтливые а я тогда даже не удивился особенно и подумал что так и надо поступать со всеми грязнулями только решил никогда не оставлять в гостиницу зубную щетку на видном месте подъехал кар негромко урчат двигателем багаж поставили на грузовую платформу повезли куда то где то совсем рядом со мной были друзья это я знал но поговорить мы не могли кар ехал долго космопорт в гробаде большой как я по нему шагал впервые приев на новый кувейт какой же я был глупой пешком по взлет на посадочному полю в любой миг рискуя угодить подтяговый луч корабля или глупый автоматический грузовик а как мы со стасем улетали ночью с беспомощным леоном на руках в любую минуту отмороженные могли прийти в сознание и наброситься на нас но ведь все прошло удачно И теперь все получится. Я уверял себя в этом. Но мне становилось все страшнее и страшнее. И когда кар остановился, и багаж сгрузили, и когда мы надолго остались в тишине. Хорошо Наташке в настоящей набезной камере. Да и Леону ничего. А вот я уже и ног не чувствовал, и бок отлежал. Ужасно хотелось поерзать и устроиться поудобнее. Все равно, как всю ночь провести в одной позе. На утро будешь совсем разбитым. Но я терпел... и лежал тихо. И вот снова послышались голоса. «Как это я на корабле размещу?» «Нет, вы не могли сказать еще попозже?» «Четыреста килограммов?» «У меня скоростная яхта, а не грузопассажирский лайнер». «Господин каргомастер». «Но это ВИП. На моем корабле обычные люди не летают, господин начальник смены. У меня четыре каюты, понимаете? Генерал Хейзенберг с семьей». переведенён в главный штаб и везет с собой коллекцию старинного оружия. перегрузка пятьсот двадцать килограммов академик корнеулов со своими геологическими пробами вы слышали, что он сказал, когда я предложил разместить их в трюме и господа, аудиторы с архивами черт бы побрал этих клонов. они не клоны, они обычные близнецы. Да какая к дьяволу разница клоны, братья попрошу вас. у меня тоже есть брат близнец господин карго мастер наступила короткая пауза извините не хотел вас задеть но я не могу разместить в каютах еще семьсот килограммов нарушится баланс корабля навигация в канале станет просто напросто опасной четыреста килограммов ваш мистер смит весит почти полтора центнера а еще его дочка и их личные вещи, общим весом более ста килограммов. Нам и так придется загнать их в салон на время старта с планеты. У меня маленькая скоростная яхта. Понимаете, у вас несчастные случаи на космодроме были? — Ну а что вы предлагаете? — взвился начальник смены. — Сообщить особо важным пассажирам, о которых меня предупреждали из канцелярии президента, что их груз останется на планете. Ну хорошо подписывайте приказ я умываю руки подписывайте вот это называется форс-мажор но кто мог подумать что мультимиллионеру откажут в провозе груза я представил как вещи сдают в камеру хранения как стас их оттуда